Она начала засовывать ключ в замок, но дверь не открывалась. «Кто там?» — послышался через секунду взволнованный голос Гуркина. «Я? Кто же еще?» — буркнула Мила, пристально наблюдая за тем, как Борис поднимается по лестнице наверх. «Здравствуй, тыквочка!» — на пороге стоял взъерошенный Андрей. «Ой, собака! Откуда она?» «Соседская!» выдано мне на прокат для защиты от злоумышленников». Мила окинула Андрея оценивающим взглядом. «Да, на нём простенькая рубашка и джинсы, и выражение лица совершенно стандартное». «Почему это ей прежде казалось, что Гуркин выглядит жалко?» «Наверное, это она сама себя накрутила». «Жалость — самая худшая спутница женщины. Из одной только жалости женщина может наделать таких глупостей совершить столько непоправимого». «Как ты попал в квартиру?» — спросила она гораздо жестче, чем рассчитывала. Гуркин захлопал глазами и растерянно ответил. «Ты же сама мне дала ключи после дня рождения прадедушки». Он суетливо полез в карман куртки, и добыл связку, которая раньше принадлежала Орехову. Мила узнала ее по брелоку в виде крошечного автомобиля. — Значит, Илья не соврал, — подумала Мила. Ключи болтались где-то в квартире. Но зачем я вдруг вручила их Гуркину? Я ведь не хотела. И мое подсознание не хотела. Что, если Андрюша врет? Он сам мог найти ключи и присвоить их а потом свалить все на меня пьяную. Может, он пользуется этими ключами уже давно и без моего ведома проникает в квартиру? Спрятал здесь наркотики, например. Звонит по телефону. — Что ты делал здесь один? — спросила Мила, скидывая обувь и проходя в комнату. Она осматривала обстановку со всей пристальностью, на которую была способна. Муха последовала за ней и принялась обнюхивать мебель, словно тоже прониклась подозрительностью. «Я? Да ничего!» – растерялся Гуркин. «Сидел, читал, лежал. У меня сегодня присутственный день!» – осторожно напомнил он. «Ну, в том смысле, что я должен был прийти. Кофе будешь? Нет-нет, я сыт. И сыт, и пьян выходит». — пробормотала Мила. — Ну ладно, лежи дальше, а я на кухню. Когда Мила доставала из сумочки кошелек, чтобы проинспектировать свои финансы, Муха неожиданно взволновалась и начала совать свой мокрый подвижный нос прямо внутрь сумки. — Ну что тебе, что? — нетерпеливо спросила Мила, раскрывая сумочку пошире и позволяя овчарке обнюхать все как следует. Муха заскулила и и попыталась ухватить зубами, свернутый комочком, носовой платок. «Ах, вот что тебя так заинтересовало!» — воскликнула Мила, вспомнив, что в платок она завернула ту самую таблетку, которую стащила из пузырька Николая. «Интересно!» На взгляд Милы таблетка ничем не пахла. Тем не менее муха волновалась все сильнее. Она тихонько повизгивала, и скребла лапой линолеум. — Что ж, — сказала Мила, отламывая от таблетки половинку, — если Николай жив, значит, и для тебя это не смертельно. На-ка, съешь. Мила протянула кусок таблетки на ладони мухи. Та мгновенно слизнула угощение и, облизнувшись, уставилась Миле в лицо. — А все, — заявила та, — вторую половинку я приберегу а чуть позже покормлю тебя чем-нибудь более подходящим для такой большой собаки. Лежать!» Муха послушно легла, однако через некоторое время выскользнула из кухни, и тут же послышался негодующий крик Гуркина. «Тыквочка! С собакой что-то странное!» Мила вбежала в гостиную и увидела, что муха и в самом деле ведет себя нетривиально. Она лежала на спине, и каталась сбоку на бок, свесив язык с одной стороны рта. Время от времени она разевала рот и издавала длинные мяукающие звуки. «Муха!» — позвала Мила. «Ужинать!» Муха не обратила на нее никакого внимания. Мила принесла в комнату кусок фарша и принялась тыкать ей в нос. Фарш не произвел на собаку никакого впечатления. «Вот оно!» подумала Мила, холодея сердцем. «Николай тайком поедает какую-то дурь?» «Несомненно!» «У собаки всего от полтаблетки поехала крыша!» «Мы сегодня никуда не пойдем?» спросил Гуркин, покачивая ногой в жутком десятирублевом носке. «Интересно, как он ухитряется так классно перевоплощаться? Ничего не забыть, проверить каждую мелочь. Зачем?» Это зачем витала в воздухе, покуда Мила допивала свой кофе? «Тыквочка!» — снова раздался из комнаты виск Гуркина. «Она хочет меня съесть!» «С чего ты взял?» — крикнула Мила, неохотно поднимаясь. «Она ко мне принюхивается!» Гуркин лежал на диване, замотанный в плед. Муха взгромоздилась сверху и жарко дышала ему в лицо, время от времени облизывая ему нос. «Она такая тяжелая, тыквочка!» — простонал Гуркин. «Кроме того, не могу сказать, что я страшно люблю собак. Отзови ее!» Мила принялась звать Муху, но та плевать на нее хотела. Она продолжала усердно вылизывать Гуркина и даже ухом не повела. «Тыквочка, позвони ее хозяевам! Пусть они ее уведут!» «Вот еще!» — рассердилась Мила. «Тогда я опять останусь без охраны!» «Тыквочка!» «Предприми какие-нибудь меры». «Послушай, может быть, ты ел что-нибудь особенное?» «Предположила Мила». «Что-то, чего собачке тоже хочется попробовать». «По этому поводу она собирается залезть мне в желудок? Я ничего не ел. Убери ее!» «Если я ее разозлю, она тебя укусит», — сомнением проговорила Мила. «Ну ладно, рискнем». Она обняла муху за шею и потащила за собой. Та мешком свалилась на пол и снова принялась кататься по нему. Вскочивший Гуркин засобирался домой. Потом посмотрел на часы и тут же остыл. «Пожалуй, я еще отдохну», — пробормотал он. «Не могла бы ты закрыть ее в ванной?» «И еще чего? Это же собака, а не черепашка. Кроме того, как же она будет меня охранять, если я стану держать ее в ванной? Но я же пока еще тут. Тебе нечего бояться». «Разве ты готов сражаться не на жизнь, а на смерть?» «Зачем на смерть?» – опешил Гуркин. «Тыквочка, ты не расскажешь мне, что происходит в твоей жизни?» Мила и сама хотела бы это знать. Что происходит в ее жизни? В ней происходят ужасные вещи. Да и сам Гуркин был одной из тех загадок, которые ей хотелось бы разгадать. «У меня кризис среднего возраста» заявила Мила, вздёрнув подбородок. «Я ищу своё место в жизни». «Но почему тебе для этого нужны собаки и телохранители?» «Всякий кризис сопряжён с неприятностями», пробормотала Мила и наклонилась к мухе. «Кажется, она заснула». Во сне собаку терзали какие-то демоны. Она скулила и и вздрагивала всем телом, пугая Гуркина, который честно высидел положенное время на диване. Затем поспешно засобирался, и, надевая куртку, все никак не мог попасть в рукава. Он совершенно не похож на того человека, которого я видела в ресторане с блондинкой. Какое перевоплощение! Какой талант! — Ну, до встречи, тыквочка! — робко сказал Гуркин, протискиваясь в дверь. — До встречи! — откликнулась Мила, гадая про себя, что она будет знать о нем к следующему разу.